Глава 31. Когда в пятницу приехала Рана, я уже чувствовал себя лучше. Вполне приемлемо, чтобы втащить по лестнице свой старый чемодан. «Твоя хозяйка была очень озадачена», — рассказала Рана. К ней приходили двое полицейских и расспрашивали. «Я не люблю проблемы», — сказала она. «Я заверила ее, что у тебя нет никаких проблем, просто семейные обстоятельства» и она больше не задавала вопросов. На выходе я столкнулась с одним из твоих соседей, ну, или он так представился. Он меня напугал, распрашивал про тебя, а когда я не захотела отвечать, просил передать, что Саат шлет наилучшие пожелания. В те выходные Рана была в хорошем настроении, спокойно и явно рада побыть со мной. По временам все было почти как раньше. Она согласилась занять кровать, а я спал на диване. Она осталась до воскресенья и совсем не радовалась, что приходится возвращаться. Я проводил ее до станции и в автобусе признался, что собираюсь переехать, что хочу найти работу и начать платить за жилье. — Понятия не имею, как это сделать, — сознался я. — Но как-нибудь справлюсь. «Ты справишься», — ответила она и прозвучала так, будто она и вправду так думает. Рана положила голову мне на плечо. «Ты обязательно справишься», — повторила она. Я был уверен, что именно так она и думает. «И тогда ты будешь приезжать ко мне как гостья», — сказал я. «А я уже». Я вернулся к себе с намерением немедленно открыть чемодан, но еще три дня он простоял в углу комнаты нераспакованным. В карман одной из рубашек рано положила мамин пузырек с мускусом. Я вытащил его и хотел было закрутить плотнее, отчего крышечка сломалась. Я поставил пузырек на полку в ванной, и запах быстро заполнил пространство. Рано аккуратно сложила каждый предмет одежды, уместив их в одной половине чемодана, а в другую половину сложила все мои книги, тщательно, как пазл, не оставив между ними ни малейших зазоров. Там было отцовское послание о прощении в бордовом кожаном переплете и другие книги, которые я привез из дома. «Песнь дождя». Бадр Шакера Аль Сайяба, путешествие Ибн Батуты, которая была у меня в детстве и сопровождало все отроческие годы. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда, потому что помимо родителей и оксфордского словаря, моим учителем английского был также Роберт Льюис Стивенсон. Непринужденность и простота его фраз — В которых живет искренний и жизненный природный дух? Четыре тома, составлявший роман «Нога за ногу» Ахмада Фариса Альши Дьяка, который, как говорили мои родители, стал основой всей прочей арабской художественной литературы и который из-за возмутительных и скандальных эпизодов крайне редко издавался без купюр после первой публикации в 1855 году. Мой отец сберег это издание, не подвергшееся цензуре. И еще две книжки, купленные в букинистической лавке в Эдинбурге. Стихи Сильвии Плат и единственный роман Вагиха Гали «Пиво в бильярдном клубе», который я не успел прочесть, потому что купил его всего за несколько дней до того, как мы с Мустафой сели в автобус до Лондона и который, возможно, по той же самой причине, остается непрочитанным по сей день. Итак, вся моя библиотека состояла из десяти томов. Я расставил их в ряд на одном из низких подоконников. Закончив разбирать вещи и решив, что полностью опустошил чемодан, я обнаружил, что во внутренний карман рано сложила мою почту. Семь конвертов от мамы с ливийскими марками, с моим именем и эдинбургским адресом, который больше не был моим адресом, аккуратно надписанных ее родным почерком по-арабски и по-английски. Я прочел их все и не нашел никаких изменений в интонациях, никакой внезапной тревоги. Тысяча и одна беда может обрушиться на нас, а люди, которых мы любим больше всего на свете, не будут иметь об этом ни малейшего представления. Вот почему мы должны оставаться рядом с ними, на расстоянии вытянутой руки. В следующий раз, когда писал домой, я сообщил, что переехал во временное жилье. Мы с друзьями хотим снять квартиру. Так дешевле, и так мы сможем сами готовить. Не пишите, пока я не пришлю свой новый адрес.